Глава одиннадцатая. Четыре одиноких писателя. В детстве я почти не был знаком с их произведениями. Разве что читал некоторые стихотворения Толстого Ехьи Кемаля, великого поэта, знаменитого на всю страну. На газетных полосах, посвященных истории, мне встречались статьи историка-популяризатора Решатая Крема Кочу, вначале привлекавшие мое внимание благодаря иллюстрациям, изображавшим различные виды пыток, применявшихся в османской империи в 10 лет я уже знал имена всех четверых потому что их книги были в библиотеке отца но влияние на формирование моего представления о стамбуле эти книги в те годы не оказали когда я родился их авторы были еще в добром здравии и жили в получасе ходьбы от моего дома к тому времени когда мне исполнилось 10, в живых оставался только один ни с кем из них я не встречался позже Когда я мысленно воссоздавал образ города моего детства, написанное имя Стамбуле слилось в единое целое с черно-белыми картинами, жившими в моем сознании. И теперь я не могу представить себе Стамбул, мой Стамбул, без их незримого присутствия. Однажды, когда мне было 35 лет, я мечтал написать большой роман в духе Улиса, действие которого происходило бы в Стамбуле, Я любил представлять себя, как эти четверо печальных писателей бродили по улицам, по которым я сам гулял в детстве. Например, толстый поэт постоянно обедал в ресторане Абдуллах Эфенди в Бейоглу. Одно время туда раз в неделю ходила моя бабушка, мамина мама, после чего неизменно сварливо жаловалась, что кормят там отвратительно. Я воображал себя, как знаменитый поэт сидит и обедает, И тут мимо ресторана проходит решат и крем-ко-чу, разыскивающий материал для своей энциклопедии Стамбула. Потом этот, питающий симпатию к молодым красивым юношам историк и журналист, останавливается в переулке, чтобы купить у миловидного мальчика газету, в которой напечатана статья романиста Тонпынара. А тем временем крайне редко выходящий из дому мемуарист Абдуль-Хакши помешанный на чистоте невысокий человек в белых перчатках, отчитывает лавочника за то, что тот не завернул купленную им для кошки печень в чистую газету. Я представлял себе, как герои моих раздумий порой в одно и то же время проходят мимо одних и тех же домов, бредут под одним и тем же дождем по одним и тем же крутым улочкам, и пути их иногда пересекаются». Я раскладывал составленное знаменитым хорватским картографом Первитичем для страховых компаний карты Беоглу, таксима джихангира и Галаты, и улица за улицей, дом за домом прослеживал воображаемые пути моих героев, напрягая память, чтобы во всех деталях представить каждый цветочный магазин и пятийный дом, каждую кофейню и лавку, в которую они могли заходить. Они могли ощущать одни и те же запахи продуктов в лавках. Просматривать в кофейнях одни и те же газеты, растрепанные от постоянного чтения. Покупать что-нибудь у одних и тех же уличных торговцев. Видеть одни и те же наклеенные на стены афиши, без которых город для меня не город. реклама на боках автобусов или, например, бегущую строку из лампочек, сообщающую последние новости, которая была одно время установлена на крыше дома, ныне разрушенного на площади таксим Когда я вспоминаю об этих четверых, я каждый раз думаю, что неповторимым и уникальным город делает не его топографии, не здания и не людские представления о нем, возникающие по большей части случайно, а совокупность случайных встреч его обитателей, живущих, как я, 50 лет на одних и тех же улицах, их воспоминаний, слов, цветов и образов накопленных их памятью. И тогда я думаю о том, что в детстве, может быть, мне доводилось случайно встречаться с этими грустными писателями. Конечно же, я должен был повстречаться с самым из них мне близким, романистом Тонпенаром по прозвищу Кыртепиль Недомерок. Во время наших с мамой первых прогулок по Беуглу мы заходили в книжный магазин «Хашет» котором часто бывал и он. Он и жил в то время в доме напротив, в маленькой съемной комнатке. Дом в районе Айас-Паша, принадлежавший семейству Онган, куда меня привезли сразу после рождения, поскольку наш собственный дом тогда перестраивался, был расположен рядом с парк-отелем, где провел свои последние годы Яхьяки Маль, наставник и учитель танпанара который, конечно же, не мог его не навещать. Потом, когда мы переехали в Нишанташи, Я мог видеть их обоих в кондитерской лавке при отеле, где мама часто покупала торты. И Абдуль-Хакшина Сихинар, на чьи воспоминания я ссылался, рассказывая о Босфоре, и Решата Кремко-Чу частенько бывали в Беуглу, делали здесь покупки, обедали и ужинали. Вполне может быть, что я встречался и с ними. Я понимаю, что похож на безумного поклонника какой-нибудь знаменитой кинозвезды, выуживающего из ролей и рассказов о жизни предметы своего обожания, разнообразные подробности, и находящего в них совпадение и пересечение с собственной жизнью. Но ведь именно эти четверо, о которых я еще буду упоминать на страницах этой книги, написали стихи, романы, рассказы, статьи, воспоминания и энциклопедии, подготовившие меня к пониманию духа города, в котором я живу и творческий подход к сложным взаимосвязям между прошлым и современностью, или, как любят говорить европейцы, между Востоком и Западом, научил меня совмещать в своем сердце любовь к книгам и современному искусству с принадлежностью к жизни и культуре своего города. В свое время каждый из этих писателей был на какой-то срок ослеплен блеском западной, в основном французской литературы и западного искусства. Поэт Ехья Кемаль, в юности проведший девять лет в Париже, под влиянием стихов Малармея Верлена, обратился к идее чистой поэзии, в противовес которой позже пытался создать национальную поэзию. Ахмед Хамди Тонпенар, считавший Ехью Кемаля своим вторым отцом, также был поклонником этих поэтов и еще Поля Валери. И эти двое, Абдулхак Шанасихисар страстно любили французских прозаиков. В первую очередь Андре Жида. У столь почитаемого их юй Кемалем Теофил Готье, Таппанар научился искусству описания пейзажа. Следствием этого юношеского, в чем то даже детского увлечения французской литературой и в целом западным искусством стало то, что свои произведения они тоже стали писать на западный манер. И пути назад уже не было. Несомненно, они хотели писать так, как пишут французы, но при этом в глубине души они понимали, что если они будут писать как европейцы, им не удастся быть настолько же оригинальными в своем творчестве. Тем не менее, французская культура внушила им не только современные представления о литературе, но и стремление к достоверности, самобытности и подлинности в творчестве. Ощущаемый ими конфликт между желанием писать по-западному и необходимостью быть настоящим был особенно мучителен в первые годы их литературной деятельности. У Готье и Маларме они переняли еще кое-что, а именно приверженность идеям искусства ради искусства и чистой поэзии. Их они также хотели примирить со стремлением к достоверности и самобытности. Некоторые их современники принадлежавшие к тому же поколению и с тем же восторгом читавшие французских писателей, но других, переняли у своих учителей не тягу к подлинности, а стремление быть полезным и поучать, что вело их или к дидактизму, или же к увлечению злободневными политическими вопросами. Пока эти писатели вдохновлялись примерами Гюго и Золя, Кемальтон, Пенар Хисар раздумывали, как творчески переосмыслить идеи Верлена, Маларме и Пруста. Одним из препятствий на этом пути был турецкий национальный патриотизм, возникший после падения Османской империи как реакция на угрозу превращения Турции в колонию Запада. Впоследствии он стал идеологией Турецкой республики. Желание из эстетических соображений держаться подальше от дидактизма и политики входило в противоречие с требованиями идеологии. Благодаря приобретенным во Франции эстетическим взглядам, эти писатели понимали, что в Турции, будучи только современными, они никогда не смогут обрести столь же мощный и правдивый голос, как Маларвей или Пруст. И они нашли выход из положения. Нашли тему столь же подлинную, сколь и поэтичную. Падение Османской империи и исчезновение великой османской цивилизации, в которой они родились и выросли. Глубокое переживание непоправимого распада османской цивилизации позволило им, избежав опасности впадения в примитивную ностальгию по хвальбу великой истории или агрессивный национализм и изоляционизм, которым заразились столь многие их современники, приобрести особый взгляд на прошлое, превращающий рассказ о нем в поэзию. Стамбул, город, несущий на себе отпечаток огромных потерь, был их городом Они поняли, что только обратившись в своем творчестве к печали его развалин, смогут обрести свой собственный подлинный голос. В своей знаменитой статье «Философия композиции» Эдгар Аллан По говорит, что, сочиняя своего «Ворона», он в первую очередь думал о том, как написать произведение, проникнутое чувством меланхолии. Холодная логика, перенятая По у Колриджа, подсказала ему ответ «Смерть. Вот самая печальная тема». Затем он задал себе вопрос «Когда же печаль, связанная с темой смерти, приобретает поэтическую окраску?» из с практицизмом инженера дал ответ «Тогда, когда смерть соприкасается с красотой». Поэтому, объясняет По, он и сделал центром своей поэмы образ прекрасной умершей девушки. Телеписатели, с которыми я, возможно, встречался в детстве, несомненно, не следовали сознательно логике композиции, описанной по. Но чувствовали, что обрести свой подлинный голос смогут только если обратятся к прошлому с печалью от осознания безвозвратности гибели навсегда утраченной культуры. Когда они говорят о былой красоте, о жизни старого Стамбула, они вспоминают о том, что красота — это ныне лежит мертвой у обочины, а город полон развалин, и это придает прошлому орел достоинства и поэтичности. Подобный многосторонний подход делал этих писателей в глазах авторитарного государства в достаточной степени патриотами, в турецкой терминологии националистами, и спасал от репрессий, которым подверглись некоторые их современники, также интересовавшиеся историей. Мы можем без комка в горле читать воспоминания Набокова о той прекрасной и богатой аристократической семье, в которой он жил в детстве, поскольку автор, пишущий свои воспоминания не на родном языке находясь не на родном континенте, в самом начале со всей открытостью заявляет, что речь пойдет о мире, давно и безвозвратно исчезнувшем. Соответствовавшие бергсонианскому духу той эпохи «игры с памятью и временем», практикуемые и нашими печальными писателями, равно как истамбульские развалины рождают, доставляющие эстетическое наслаждение, мимолетную иллюзию, что прошлое все еще может жить в настоящем. Эта иллюзия сначала жила в наших писателях как игра, а затем окрасилась размышлениями о боли, смерти и их связи с красотой. Но главной для них всегда была мысль о том, что красоты ушедшей цивилизации больше не существует. Кесар со смешанным чувством ностальгии и горечи, повествуя об асфорской цивилизации, вдруг прерывает свой рассказ и говорит, словно это только что пришло ему в голову. «Все цивилизации, как люди, обречены на смерть. И мы знаем, что не вернуть нам наших умерших друзей. Не воскресите цивилизацию» чье время прошло четверых писателей о которых я говорю объединяет то что они апоэтизировали сознание невозвратности потери и рожденную им печаль чтобы почувствовать эту печаль не обязательно обращаться к прошлому достаточно бросить взгляд на окружающую действительность и увидеть что прошлое продолжает жить стамбульских руинах. После Первой мировой войны, когда поэт Кемаль и прозаик Тенпенар, желая создать образ печального османско-турецкого Стамбула, гуляли по окраинным кварталам среди развалин и сравнивали свои впечатления с описаниями западных путешественников, население города едва превышало полмиллиона. В годы моего детства, в конце 50-х, оно составляло около миллиона а к началу 2000 года выросло примерно до 10 миллионов человек. Если не брать в расчет берег Босфора, эра и старый город, то получается, что население Стамбула по сравнению со временами печальных писателей выросло в 10 раз. Тем не менее, образ Стамбула, существующий в сознании большинства его обитателей, создан этими писателями. Во многом так вышло, потому что за 50 лет у всех этих миллионов людей не сложилось отчетливого образа нового Стамбула, существующего за пределами древнего центра города. Жители отдаленных районов, где, как известно без страстной статистики, есть дети, которые, дожив до 10 лет, еще ни разу не видели Босфора, согласно данным опросов, не чувствуют себя стамбульцами. В этом городе, застывшей между традиционной и западной культурами, чье население состоит из ничтожного сверхбогатого меньшинства и миллионов, живущих в бедных окраинных районах, в городе, постоянно открытом для переселенцев и разделенном на общины и землячества за последние 150 лет никто не чувствовал себя вполне дома. Четырех писателей, о которых я еще буду упоминать на страницах этой книги, в первые десятилетия республики часто называли ретроградами, и критиковали за нежелание сочинять утопии о торжестве европеизации, за упорное копание в развалинах прошлого и слишком увлеченное описание жизни Османской империи. они-то всего лишь хотели, живя в Стамбуле, не потерять способности черпать вдохновение сразу из двух великих источников, у двух великих культур, которые журналисты грубо называют Востоком и Западом. Они разделяли чувство общности, свойственное Стамбулу, потому что глубоко чувствовали его печаль, но исследуя красоту, которую это чувство придает городу, они смотрели на нее глазами европейцев. Противоречить требованиям государства и разного рода общественных организаций и групп быть европейцем, когда тебе хочется оставаться человеком Востока, и вести себя как человек Востока, когда от тебя требуют быть европейцем. Такой способ они инстинктивно избрали для того, чтобы достичь спасительного одиночества. Поэт Ехья Кемаль, его друг-мемуарист Абдуль-Хакшин написавший о нем книгу, ученик, а впоследствии близкий друг Ехья Кемаль, романист Ахмед Хамдит Анпынар, журналист и историк Решат и Крем Кочу. Все они прожили одинокую жизнь, остались холостяками и умерли в одиночестве. Все они, кроме Яхья Кемаля, умирая, с горечью чувствовали, что оставляют свою работу незавершенной, что книги их остаются недописанными, а те, что уже вышли, не нашли своих читателей. Что же касается самого значительного и знаменитого поэта Стамбула, Яхья Кемаля, то он на протяжении всей своей жизни отказывался издать Хотя бы одну книгу.